Глава 32, 13.50, Брайтонская академия, 7 авеню, Бирмингем. Меры безопасности были поразительно слабыми для элитной частной школы. Охранник только махнул рукой и предложил Сэдди заходить через служебный вход, словно они были старыми друзьями. Помогло, что Кросс была в комбинезоне с логотипом компании «Южный комфорт», «Отопление и кондиционеры» и Сэди приехала на одном из их грузовиков. У седи Кросс имелись друзья в самых разных местах, которые были ей чем-то обязаны. Она предположила, что благодаря грузовику, форменной одежде или широкой улыбке охранник не стал звонить в администрацию и уточнять, вызывал ли кто-нибудь специалиста для проверки систем ОВ и К. Беспечность — это всегда плохо. Сэдди переходила с этажа на этаж из одного помещения в другое, проверяла термостат и пока не нашла Элис-Кортес в кабинете рисования. Сэдди не торопилась. Она сняла термостат со стены, а потом притворилась, будто осматривает прибор. Она наблюдала за Элис, за ее общением с другими учениками. Сэди Кросс не могла подойти слишком близко, но следила за манерами, слушала ее речь в надежде, что удастся заметить что-то знакомое. Голос звучал узнаваемо, но прошло больше четырех лет с тех пор, как она находилась в одном помещении с ребенком Эдуардо Ассорио. Её тёмные глаза, форма носа и подбородка оказались такими же, как были у Эдди. Без вопросов. Но он был не единственным латиноамериканцем с большими карими глазами и полными губами, который унаследовал отпрыск Эдди. Если Элис — Изабелла, то она все еще оставалась такой же красивой, как была в более юном возрасте. И именно в тот момент, когда Сэдди это подумала, Элис сделала танцевальный оборот и что-то сказала девочке у себя за спиной. Этот оборот, напоминающий балетный, оказался очень знакомым. Сэдди неоднократно видела, как подобным образом кружилась маленькая балерина. Темные глаза встретились с ее собственными, И Сэди отвернулась. Она определённо не хотела, чтобы Кросс застукали, как она наблюдает за одной из девочек. «Ей следует убираться отсюда, чет побери». Сэди увидела достаточно. Она как можно быстрее вернула термостат на стену, внезапно задрожавшими пальцами, и нажала на перезагрузку. «Как вас зовут?» Сэдди замерла на месте. Другие дети продолжали болтать и смеяться, но не Элис. Элис теперь стояла рядом с ней. Сэди понятия не имела, куда делся учитель. Какой преподаватель оставляет незнакомого человека в своем классе? Сэди знала, что не может притвориться, будто не слышала девочку, и ответила, не сводя глаз с прибора. Мел, а тебя как зовут? Элис? Девочка неотрывно смотрела на нее, словно ожидала какой-то реакции. Мне нравятся ваши глаза. Слова пронзили Сэдди пронзили время. Она и раньше слышала такие слова от этой девочки. «Они такого необычного серого цвета, почти голубые, как штормовое море. Я люблю море. А вы любите?» «Конечно». Сэди прихватила ящик с инструментами и попятилась. «Хорошего дня, ребенок! Она оказалась уже почти у самой двери, когда чья-то рука ухватила ее за рукав. Сэди снова замерла на месте, схватившись рукой за дверную ручку, и почти удалось сбежать. — А я вас знаю? — спросила Элис. — Сомнительно. Сэди раскрыла дверь и вышла из класса. Если девчонка последует за ней в коридор, она пустится отсюда бегом. К счастью, она не последовала. Сэдди быстрым шагом направилась к лестнице. Она не хотела переходить на бег, но испытывала такое искушение, черт побери. Крос покрылась потом. Страх сжимал горло. Сердце судорожно колотилось в груди, у нее не было панических атак уже больше года. Сейчас, черт побери, эта самая атака у нее начиналась. Девочка ее каким-то образом узнала. Что-то узнала. Сяди заскрипела зубами и села за руль позаимствованного грузовика. Она заметила, что охранник направляется к ней по стоянке, крос нажала на газ И выехала с парковочного места, где стоял грузовик. Вместо того, чтобы ехать дальше, она притормозила, вдохнула воздух и опустила боковое стекло. Спокойно нужно все сделать правильно. Вся система проверила. С одним термостатом была проблема, но теперь я все исправила. Охранник прищурился, а затем кивнул. Спасибо, что все посмотрели. Сэдди снова подняла стекло и уехала. Он совсем не будет ей благодарен когда сообщит о выполнении работ, и никто не сможет вспомнить, что заказывал техническое обслуживание систем ОВИК. Сэдди всё еще не могла успокоиться и справиться с паникой, когда через 10 минут подъехала к зданию, где ее приятель со своей командой устанавливал новую систему. Она сбросила комбинезон, швырнула его на соседнее сиденье и выбралась из грузовика. Она помахала ему, села в свой СААП и уехала. Ей требовалось точно выяснить, кто эта девочка. Но еще больше Сэдди Крос желала выпить: Пить она не станет. Прямо сейчас ей нужна трезвая голова. За прошлой ночью Сэдди провалилась в забытье. Больше она себе такое не позволит. Успокойся. Дыши медленно и глубоко. Взгляни на вещи рационально. Думай, четко и логично. Может ли элис Картес быть из-за былой Возраст подходящий, черты лица. Старый Карлос отправил ее сюда, чтобы от чего-то защитить. В регионе, где он правит, начались беспорядки. Время старика на земле ограничено. Имелись и другие претенденты на роль главы крупнейшего картеля в Мексике, чьи щупальцы протянулись до Канады. Для того, чтобы занять свято место, Требовалось убрать всех имеющихся наследников. У седи в голове появились образы ребенка в маске. Те, которые преследовали ее последние четыре с лишним года. «Возьми меня за руку и станешь невидимой». Сэдди моргнула. Включила радио, лишь бы заблокировать этот голос. «Это не она. Сорио не стал бы отправлять девочку сюда. Не туда, где рядом находится Сэдди». Не после того, что она сделала. Мысль о том, что Карлос Асорио не знает, что она в Бирмингеме, казалась смехотворной. Он знает. Карлос не организовал бы так успешно работающий крупнейший наркокартель в Мексике, если бы был глупым или недальновидным. Все эти годы женщина не переставала оглядываться через плечо, но никто из его людей ни разу не появился у седи на хвосте или у двери. Она ожидала, что он пришлет шпионов. Временами надеялась, что пришлёт. Тогда это все закончилось бы. Никто не приходил ее прикончить. Карлос не стал бы посылать сюда внучку, ни в коем случае. Должно быть какое-то другое объяснение. В ее мозг ворвалось воспоминание, как вспышка. Голос Его голос шептался девуха предупреждал ее, что ей никогда не удастся от него освободиться. Она всегда будет ему принадлежать из-за того, что забрала у него. Нет. Сэдди Кросс потрясла головой и ударила основанием ладони по рулю. Карлос Асорио так и не пришел за ней. Ему было плевать на Сэди. Он сделал так, чтобы она не помнила ничего важного. А это еще один фрагмент, который может быть и не воспоминанием, а галлюцинацией. Сэди вторглась в его поместье, влезла в сердце сына, а затем отняла у него жизнь. Да она точно кое-что забрала у Карлоса, но и сама многое потеряла. Именно поэтому Карлос Асорио позволил ей жить дальше? Он хотел, чтобы Кросс страдала, и демоны мучили ее всю оставшуюся жизнь? Ублюдок. Жди знак. Воздух словно застыл у Сэдди в легких, когда этот голос прозвучал у нее в голове, причём громче, чем звучавшая у неё в ушах музыка, в салоне грохотал хэви-метал. Кросс специально включил эту радиостанцию. «Когда придет время, ты получишь знак». «Девчонка, знак?» Неужели старый ублюдок в конце концов решил прийти за седи По прошествии всего этого времени. Сэдди заметила остановившийся грузовик за долю секунды до того, как могла в него врезаться. Она повернула руль вправо резко. СААП съехал с обочины дороги в канаву. Она ударилась головой о стекло у водительского места перед тем, как машина резко остановилась у Кульверта. Сработала подушка безопасности и ударила Сэдди Кросс в лицо. Когда Сэдди наконец смогла двигаться, то первым делом скинула с тела сдувшуюся подушку безопасности, закашлялась. «Завтра грудь будет ужасно болеть». Она потёрла голову сбоку, там, где её ударилось. Кросс посмотрела вперед сквозь разбитое ветровое стекло на пострадавшую переднюю часть машины. Идиотка. Ей следовало где-то остановиться после того, как Сэдди вернула грузовик и просто прогуляться, чтобы чёртова паническая атака ушла. Она так делала сотни раз. О чем думала Сэди? Проклятье. Она достала мобильный и вызвала эвакуатор. Кросс договорилась о ремонте, выбралась из-за руля и прислонилась к разбитой машине. Быстрее всего будет добраться отсюда домой на Uber-такси, и ей следует найти другую машину на то время, пока собственная будет в ремонте. А прямо сейчас Сэдди Кросс требовалась выпить. Нет, не так. Ей нужно побольше узнать про Элис Кортес и ее семью. Она подумала о том, чтобы позвонить Фалько, но Девлин будет лучшим источником информации. И Девлин сейчас в гораздо большем отчаянии, чем Фалько. Сэдди нашла ее фамилию в контактах. Девлин ответила после второго гудка. «Можешь меня подвести? Лофт Сэдди, 6 авеню, 27-я улица, Бирмингем, 14.40. Сэдди показала на зернистую фотографию, распечатанную из интернета. Это нарисовал художник-криминалист сразу же после того, как я вернулась. Я так помнила девочку Изабеллу. Девлин уставилась на стену с заметками, сделанными сэди. Обрывки воспоминаний, фрагменты, вырванные из времени. Она может быть Элис, заметила Девлин. Без вопросов. Голос тот же. Сэди пожала плечами. Более взрослый, но тот же. Девлин покачала головой. «Не могу поверить, что ты так легко попала в Брайтонскую академию. Боже мой! За что я плачу такие деньги?» «Хороший вопрос», — согласилась Сэдди. «Мне удалось понаблюдать за ней несколько минут. Я видела, как Элиса закружилась, словно балерина. Я сотню раз видела, как это делала Изабелла». «Большинство девочек на каком-то этапе своей жизни хотят стать балеринами», — заметила дэвлин Да, да. У Сэди не было детей, она понятия не имела о том, что делают или хотят маленькие девочки. Расскажи мне всё, что ты помнишь, попросила Девлин. Сэди взяла чашку с кофе со стола и отправилась к дивану. Меня включили в спецгруппу в июле. К сентябрю у нас уже завязались отношения с сыном Карлса по имени Эдуардо Эдди как его звали друзья. В октябре я уже жила в поместье. К Рождеству мы были помолвлены. Сэдди решила, что об остальном она не станет рассказывать никому. Ее отец знал, что она родила ребенка за несколько месяцев до того, как ее нашли, потому что ему это сказали врачи. Больше она никому об этом не рассказывала. «Тебе удавалось передавать какую-то полезную информацию, пока ты работала под легендой?» Сэдди сделала большой глоток кофе. «Да. Не в таком количестве, как мне хотелось бы, но больше, чем кому-то удавалось до меня. Я была первым человеком, внедрившимся в картель, которому удалось попасть на территорию поместья. У меня получилось на самом деле близко подобраться к семье. На самом деле близко. Как я предполагаю, так играть роль было сложно. Тебе же пришлось полностью погрузиться в нее. Не знаю. Сэйди уставилась в наполовину пустую чашку. Часть меня стала прикрытием. Это единственный способ сделать так, чтобы все казалось естественным. Натягиваешь на себя чужую кожу и становишься человеком, которым притворяешься. Через некоторое время возникает ощущение, что это ты и есть, это твоя кожа, и делаешь нужные вещи. Что произошло перед тем, как ты исчезла? Я подслушала разговор, передала сообщение, и моей легенде пришел конец. Кто-то тебя видел или подставил? То, что я сообщила, было известно только ограниченному кругу людей. Эдди, его отцу и женщине, с которой они разговаривали по телефону. Они поняли, что это должна была быть я. В тот день в доме больше никого не было. «А что это за женщина? Ты ее узнала?» Я только слышала ее голос по громкой связи, когда они совещались. Несколько мгновений. Может, дюжину слов. В поместье она никогда не приезжала. В голове промелькнуло короткое воспоминание о том, как кто-то важный посещал вечеринку 31 октября. Именно поэтому Сэди чем-то накачали в тот вечер, чтобы она не видела посетителя? Сэдди потрясла головой в попытке отделаться от воспоминания, Она остаётся большой тайной, несмотря на то, что я так глубоко проникла в картель, и несмотря на всю напряженную работу. И на твои жертвы. Сади кивнула. «Где они тебя держали?» «В каком-то месте для содержания под стражей. Думаю, что за территорией поместья, но не уверена. Тебя пытали и все время накачивали дурью. Почему они тебя так долго держали, а потом отпустили?» Плач младенца эхом прозвучал у нее в сознании. «Он мертв. Седи моргнула от этого болезненного эха. «Наверное, они хотели удостовериться, что я все забыла. все, что когда-либо знала». Они промыли мне мозги. Девлин с минуту обдумывала услышанное. «Почему они просто не убили тебя?» Девлин взяла чашку со стола, но не донесла до губ. «Похоже, они что-то ждали. Может, какую-то сделку...» с Управлением по борьбе с наркотиками или с Управлением полиции Бирмингема. «Не было никакой сделки», — покачала головой Сэдди. «Никто даже не знал, что я еще жива. Может, тебе просто про нее не сказали?» «Твой отец смог...» «Он не имел к этому никакого отношения», — рявкнул Сэди на Девлин. Вторая женщина подняла руки, ладонями к ней, словно сдаваясь. «Хорошо, все поняла». Внутри седи всколыхнулись и забурлили эмоции, которые ей не хотелось испытывать. И следовало знать, что Девлин не прекратит копать. Проклятие. Они оставили меня в живых, потому что я была беременна наследником Асорио, Мальчиком. Довольно? Девлин выглядела так же ошарашенной, как чувствовал себя седи когда сказал ей это. Эту часть она никогда никому не рассказывала. Даже доктору Холдену по крайней мере, насколько ей самой было известно. Если и рассказала, он никогда такое не упоминал. Он бы сказал ей, не правда ли? Ведь предполагалось, что он сообщит ей все, что вылезет во время сеансов регрессионной терапии. Разве нет? Сэдди отмахнулся от мысли о Холдене. Это было неважно. Ребенок умер. Какой смысл кому-то рассказывать? это пропущенная деталь... Могла бы помочь не считать ее рассказ подозрительным. И тогда управление полиции Бирмингема и управление по борьбе с наркотиками не стали бы вновь и вновь к нему возвращаться и разбирать после возвращения Кросс. Но Сэди не могла быть уверена ни в чем. Не могла даже сейчас об этом говорить. Почему, черт побери? Она только что сказала о ребенке Девлин. Слабость. Взволнованность. Или она просто сошла с ума, черт побери. Выбирай, что больше нравится. Ты была беременна. О, Боже. Что случилось с ребенком? Он то ли родился мертвым, то ли умер во время родов. Не уверена. Я только знаю, что он умер. Я его видела. Прикасалась к нему. Из сознания всплыло туманное воспоминание о холодном тельце. Тогда, наверное, я полностью сломалась. Стала конченным психом. Девлин ждала от нее продолжения. Сэдди зашла слишком далеко, она вполне может рассказать Девлин и все остальное. Может, Кросс сейчас опять стала шибанутой, как тогда, только менее яростной. После этого я почти ничего не помню, только какие-то отдельные голоса время от времени. Следующее настоящее воспоминание — Проснулась под той эстакадой на 18-й улице. Девлин какое-то время обдумывала услышанное, потом сказала. «Я поражена, что тебе удалось сбежать. Почему твой отец никого не послал за тобой? Откуда мне знать, черт побери?» Сэдди Кросс допила остатки кофе. Сколько раз она сама себе задавала этот вопрос. «Она не знала. Мне нужно идти по делам». «Подожди». Девлин смотрела на Сэди, так, словно пыталась увидеть, что находится внутри головы у Седи Кросс. «Зачем Карлосу Асорио отправлять внучку в Бирмингем с фальшивыми документами? В особенности, учитывая то, что здесь живешь ты. Вопрос на миллион долларов, Девлин. Кто знает, чёрт побери». Кросс упомянула миллион долларов и подумала о награде, которую назначила семья Олшей. Ей было интересно узнать, что об этом думает Наоми. Так эта семья оценила жизнь сына. У Седи тошнота подступила к горлу. Девлин задавала вопросы и высказывала предположения, о которых Сэдди не хотелось думать. «Должна быть причина», — объявила Девлин. Она снова втянула Сэдди в разговор. «Что-то настолько важное, что семья Асорио решила рискнуть». Поскольку Девлин явно не собиралась оставлять тему, Сэдди вздохнула и заставила себя подумать об этом деле перед тем, как предлагать возможный сценарий. Существование Изабеллы держали в секрете. Она никогда не покидала территорию поместья. Возможно, в той местности начались какие-то проблемы, и они отправили девочку прочь. Бирмингем стал главным опорным пунктом у Асорио. Карлс мог решить, что для нее безопаснее здесь, несмотря на мое присутствие. «Наверное, все зависит от того, насколько серьезные проблемы там возникли и какие у него здесь имеются активы. Кроме того, предполагается, что я же ничего не помню, так? Если честно, то немногое, что я все таки помню, по сути, бессмысленно. Какой бы ни была причина, я считаю, что Элис — это Изабелла, и она здесь», — объявила Девлин. «Она убила, по крайней мере, одну девочку и попыталась убить еще двух». Девлин достал из кармана мобильный телефон. Моя подруга представилась социальным работникам и какое-то время пообщалась с женщиной, с которой живет Элис, предполагаемой тетей. Моя подруга сказала, что в доме полно крестов. «Самое странное место в доме — это комната Элис». Девлин протянула аппарат Сэди, открыв нужное приложение с фотографиями. Взгляд Сэдди упал на маски, висящие на стенах призрачно-белые. Две темные прорези для глаз, торчащие по бокам рога. Цеди хватил страх, сжала грудь. Именно в такой маске был ребенок в ее снах. Или в воспоминаниях. Она коснулась экрана дрожащими руками и вывела на него следующий снимок, уставилась на фотографию. На этом были грубые рисунки — кроваво красная луна в середине, закрашенного черным цветом листа. На следующем рисунке дрожали желтые языки пламени. Из красных угольков под языками пламени текла кровь. Прилагая огромные усилия, чтобы ее рука не дрожала, Сэдди вернула телефон Девлин. Сердце в груди колотилось все быстрее и быстрее. Ей с трудом удалось выдавить из себя. «Будет лучше, если ты не станешь...» близко подпускать к ней своего ребенка Девлин. У нее были кое-какие проблемы. С ней нужно быть очень осторожным. Это был шепот в голове у Сэдди. Голос Эдди. Его слова. Он это говорил ей про Изабеллу? Или про кого-то другого? В руке у Девлин завибрировал мобильный. Она ответила на звонок, слушала несколько секунд, потом сказала «Я сейчас приеду». Она убрала телефон. «Мне пора ехать. Мне нужна дочери». «Спасибо, что подвезла». Удалось выдавить из себя Сэдди так, чтобы голос не сломался. Девлин остановилась у двери. «Как я уже говорила вчера вечером, мы будем благодарны за любую твою помощь». «Я понимаю», — кивнул Седи. Девлин ушла. Все эти разговоры о том, что Элис и Изабелла были не больше, чем домыслами и гипотезами, только возможным сценарием, теорией. Седи не была уверена. Может, ее разом снова играл с Кросс злую шутку. Это иногда случалось. Нет, не только иногда, чаще. Но фотографии в телефоне Девлин были реальностью. Это были рисунки Элис Кортес. Мрачные, зловещие. Они очень походили на те, которые Сэди видела раньше. В том сарае или хижине на территории поместья Асорио. Дрожь началась где-то внутри Сэди и распространилась по телу, вылезла на поверхность сквозь ее конечности. Сэди Кросс видела их в том месте, куда ребенок в маске отвёл Сэди в тот день, когда проводилась вечеринка.